Со стороны-то свежий человек сейчас видит, что никого нет, а тому-то все кажется от суеты, что он догоняет. Суета-то ведь она вроде туману бывает. Вот у вас в этот прекрасный вечер редко кто из ворота-то выйдет посидеть. А в Москве-то теперь гульбище для игрища, а по улицам-то инда грохот идет, стон стоит. Да, чего матушка Марфа Игнатьевна огненного змея стали запрягать. Все видишь для ради скорости. Кабанова.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 Тут я догадалась, что это он плевел и сыплет, а народ днем суететов своей невидимой и подберет. От того-то они так и бегают, от того-то и женщины-то у них все такие худые, тело-то никак не нагуляют. Да как будто они что потеряли, либо чего ищут. В лице печаль, даже жалко. Кабанова. Все может быть, милая моя. В наши времена, чему удивиться? фиклуша. Тяжелые времена, матушка Марфа Игнатьевна, тяжелые. Уж время-то стало в умоление приходить. Кабано, как так милое в умоление. Фиклуша, конечно, не мы, где нам заметить суете А вот умные люди замечают, что у нас и время-то короче становится. Бывало, лето и зима-то тянутся, тянутся, не дождешься, когда кончится. А нынче не увидишь, как пролетят. Дни-то и часы все те же, как будто остались. А время-то за наши грехи все короче и короче делается. Вот что умные-то люди говорят. Кабанова. И хуже этого, милая, будет. Фикуша. Нам-то бы только не дожить до этого. Кабанова. Может, и доживем. Входит дикой.